Белый осел в ожидании спасителя. Иерусалимские холмы. В одном только Иерусалиме Востоков и Западов множество. Иегуда Галеви, Кузари. Глава первая. Когда в апреле весь Иерусалим Занялся индийской сиренью, Дочь потащила меня гулять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 Одновременно с немцами здесь устраивались на века и еврейские поселенцы. Те тоже явились и своих одесских и николаевских гимназий с земледельческими справочниками и технологиями осушения малярийных болот. Множество бывших гимназисток в Пинсне и Без сгорели в лютой лихоманке при возведении храма возрожденного государства.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 не сработал тот главный предохранительный клапан, ответственный за баланс между силами добра и зла. И освобожденное зло всей немыслимой тяжестью адских мегатон хлынуло, сметая с лица народа божественные черты, обнажая оскаленную пасть сатаны.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 «А отец-то как сюда попал?» «Он из Персии пришел пешком, тогда в Иерусалим все бедняки пешком шли. Персию знаешь? Город такой, Шираз. Да кто же его не знает?» Я не стала уточнять, что знаю Шираз исключительно по русской поэзии. Вот из Шираза пять месяцев шел в Иерусалим, совсем отощал. По пути, что не отобрали, то на еду обменял, худой был, как верблюжья колючка. И здесь, на рынке, его подобрал господин Шульц, Корнелиус Шульц, уважаемый человек был, землемер. Вот он отца к этой должности и приставил. У них как раз тогда умер старый смотритель могил. А ты, выходит, знаешь славу.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 И тех, что выжили после лагерей и других, для нее не было слов ⁇ нация, кровь, арабский ребенок, еврейский ребенок ⁇ Только жизнь ребенка, только жизнь. А напротив, через дорожку лежит протестантский священник. Приехал сюда еще до войны, а потом в Германии погибла у него вся семья. Они прятали евреев.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 и дал подержать Еве, пока запирал калитку, а затем отворял тем же ключом ворота кладбища темплеров. Мы вошли и очутились в ином пространстве. Этот участок был больше и полутора веками старше соседнего, с которым сросся каменной стеной, прошитой мшистыми шнурочками. И, несмотря на то, что разновеликие памятники теснились всюду, подпирая друг друга плечами и едва не срастаясь спинами и боками, казался просторней и величественней. К тому же на этой половине кладбища стояли стражей вдоль забора матерые сосны, вознесенными кронами, оберегая от ликующего солнца донную глубину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 Он глядит на вас со всех мыслимых поверхностей: мостовых, стен, столов, и скамеек, над гроби, наконец. Да, и умерев покоятся под этим камнем, под его плотью, поддатливой к резьбе и узорам, к буквам алфавитов разных наречий.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 Над нашими головами огрузла звучная тишина, прошитая короткими стежками птичьего посвиста. «Вот», — произнес Мейер любовно, — «здесь все знаменитые люди. Вон там, в углу, видите, красивый такой двуглавый памятник. Это архитектор, что построил Дормецион, а рядом знаменитый врач, бароном был».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 Уверенно переступая через бордюры и ступеньки, он вел нас от одного последнего пристанища к другому, попутно рассказывая байки, все больше увлекаясь, изображая давно умерших в лицах, будто присутствовал при диалоге столетней давности. «Как — Как? — воскликнул архиепископ.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 И все-таки, как же так? Вот эти все достойные имена, О, перебил он привычно, Такие достойные люди, Такие великие люди здесь, Так почему же дети и внуки Этих достойных людей, Подражая Мейру, я широко повела рукой, Тех, кто здесь похоронен, Так горячо приветствовали Приход Гитлера к власти.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 «Еще бы! Ведь из кожи его родных не делали кошельков и абажуров соплеменнички всех этих утонченных аптекарей-флейтистов!» Она уже тянула меня за руку. Гуськом мы возвращались по узкой, усыпанной щебнем тропе среди могил. Мейер все говорил и говорил. «У меня все люди ухожены, повторял он с гордостью. «Все?» под надежным присмотром. Я хотела заметить, что его люди навеки уже пребывают под присмотром самым надежным, но вовремя себя остановила. Веселая птичья жизнь пронизывала гривы лохматых сосен, и азарт не всех. Где-то в сердцевине крон соревновались два голоса: упоенная длинная трель. Ищеголеватое щелканье на два тона ниже, а где-то в вышине Попискивала третья бродячая птичка, пролетная, неместная, чужая. И, как обычно, о приближении заката возвестило великолепное трио самых звучных местных запахов Конифольно терпкий мир.